Глава шестнадцатая. Я стала бывать у Юры Шаховского. У них с мамой была комната в ужасной коммуналке, где жили пролетарии и ненавидели их за дворянство. Хотя мама, как я рассказывала, работала нянечкой и мыла полы в тропическом институте. Комната была похожа на пенал, узкая-узкая, длинная-длинная. И там она рассказывала мне, как танцевала на первом балу, показывала фотографии в этих невероятных туалетах, когда она была фрилиной императрицей. Юра меня познакомил со своей подругой, которая жила в доме, где я живу сейчас, Новинский бульвар 23. Ее звали Алена Ильзен. У Алены мать была зав кафедрой латыни в университете, а отец врачом, занимавшим высокий пост в наркомздраве. Жили они в третьем подъезде на первом этаже нашего дома. И она оказывала большое влияние на человека, о котором я к этому времени еще понятия не имела, а именно на будущего моего мужа, Симочку, потому что Алена обожала пересказывать романы, которые жадно читала. Собирала ребят во дворе и рассказывала романы. И Сима, который был ее моложе на три года, был одним из ее самых страстных слушателей. Он мне потом рассказывал, что часами стоял во дворе и слушал ее рассказы, что всю русскую мировую классику он впервые услышал в пересказе Алены Ильзен. Ее родители арестовали в течение двух недель. Сперва отца, потом мать, и она с младшей сестрой Лиликой осталась одна — в маленькой комнате этой квартиры. А я, в своем стремлении всех перезнакомить, немедленно познакомила их с Люсей Товалевой, моей одноклассницей по немецкой школе. У нее к тому времени мать тоже арестовали. А отчим Люсю ненавидел, потому что хотел получить комнату, в которой они жили. И Люська перебралась жить к Алене. Квартира была большая и свободная, ее еще не превратили в коммуналку, и там стали собираться ребята, в основном дети арестованных, и болтали лишнее, а главное, увлеклись спиритизмом. Эль Конусинов, который ходил к ним, мне с возмущением рассказывал, что эти девчонки совсем сошли с ума. Вдобавок они бросили школу и пошли работать на завод. Впрочем, Алена вообще в школе не училась. Ее мама считала, что дети должны получать домашнее образование. Единственный случай в моей жизни, когда я видела человека, который не ходит в школу. И под новый 38-й год у Алены в квартире арестовали Люсю. Элька в те годы был еще настроен невероятно комсомольски правоверно. Ничего не понимал, ничего не хотел видеть. Все мои попытки ему что-то объяснить ничем не кончались. И я, конечно, перед ним очень виновата была, потому что подумала. Мне казалось настолько невероятным, чтобы девочку в десятом классе арестовали, что я подумала, не иначе как Элька сказал на каком-нибудь комсомольском собрании у себя или где-то, что вот он знает дом, где занимаются спиритизмом. Я так это объяснила себе, и, исполненная гнева и возмущения, под Новый год, на который была приглашена к Эльке, днем пришла к нему и сказала, «Вот что ты наделал. Люська арестована. Я тебе больше знать не хочу. Забудь меня. Я для тебя больше не существую». Он даже не стал оправдываться. Настолько, вероятно, обвинение показалось ему диким и мы до середины войны прервали всякие отношения. Но он продолжал мне посылать огромные букеты роз на мой день рождения и писал одну и ту же записку. «Ведь все равно, всю жизнь девятый класс». Он в девятом классе объяснялся мне в любви. А с Аленой я продолжала видеться. Как-то раз уже после ареста Люси, еще одной знакомой девочки, То есть, когда я уже понимала, что арестовывают и детей. Алена мне позвонила и сказала, «Мне нужно с тобой поговорить, погулять. Давай встретимся». И мы встретились на Арбате, на Старом, и ходили взад-вперед, до Плотникова и обратно. И я как-то не понимала, что же она хотела мне сказать. Я говорю, «Так что?» Она, «Подожди, я сейчас тебе скажу». В общем, так она мне ничего толком не сказала. И вдруг к нам подошел какой-то человек и спрашивает, «Кто из вас Алена Ильзен?» Она отвечает, «Я». «Тогда вы сейчас поедете со мной». Подвел ее какой-то темной машине, запихал внутрь и увез. Но что я могла подумать? Единственное, что можно было подумать, что ее арестовали на моих глазах. Это мой десятый класс. Я была в ужасе. Я боялась идти домой. Вообще не знала, что мне делать. Но я подумала, что там одна ее сестра, Лилика, которой 14 лет, и стала блуждать по Арбатским переулкам, чтобы убедиться, что никто за мной не идет следом. Наконец пришла к Юре, который уже спал, потому что было около полуночи. Я его бужу и говорю... «Юрка, слушай, только что арестовали Алену на моих глазах. Рассказываю все, прошу. Давай пойдем к Лилике». Он оделся, пришли мы туда, позвонили в дверь, и нам открыла хохочущая Алена. Оказывается, это был розыгрыш, чтобы проверить, как я себя поведу, пойду к ее сестре или не пойду». Алена боялась ареста, хотела меня испытать, и была такая разыграна сценка. По-моему, она тоже глубоко отражает время, когда возможно такого типа розыгрыша. Я какое-то время ее видеть не могла, потом это прошло, но на другой день даже в школу не пошла, так была потрясена всей этой историей, потому что я так переволновалась, так испугалась, стала думать... Что делать с лиликой Алена Ильзен в дальнейшем, во время войны, была арестована, провела в лагере 12 лет и выжила среди урок только потому, что «Романы» рассказывала. Они ее подкармливали и оберегали, и не давали ей причинить никакого зла, потому что она была прекрасный устный рассказчик, а это там очень высоко ценилось».